Понедельник. Как я мог вчера написать эту дурацкую напыщенную фразу? Я был совсем один, но я шагал словно вступающее в город войско. Мне нет надобности сочинять пышные фразы. Я пишу, чтобы прояснить некоторые обстоятельства. Надо остерегаться литературщины. Надо писать первое, что просится на кончик пера, не выбирая слов. По совести, мне Противно, что вчера я отдал дань возвышенному. Когда мне было 20 лет, я напивался и потом уверял, что я из породы декартов. Я отлично понимал, что пыжусь, но продолжал свое. Мне это нравилось. А на другой день мне было так мерзко, точно я проснулся на кровати среди блевотины. Когда я пьян, меня не рвёт, но лучше бы уж рвало. Вчера я даже не мог бы оправдаться, что пьян. Я просто воодушевился, как дурак. Мне надо очиститься с помощью отвлечённых мыслей, прозрачных, как вода. Чувство приключения, безусловно, не зависит от событий, доказательство на лицо. Это скорее способ, каким нанизываются мгновения. Происходит, по-моему, вот что. Ты вдруг начинаешь чувствовать, что время Течёт, что одно мгновение влечет за собой другое, а это другое — третье и так далее, что каждое мгновение исчезает, что бесполезно пытаться его удержать и тому подобное. И тогда это свойство мгновений ты переносишь на то, что происходит внутри этих мгновений, то, что принадлежит форме, переносишь на содержание. Вообще о пресловутом течение времени говорят много, но его не видят. Ты видишь, например, женщину, понимаешь, что она постареет, однако ты не видишь, как она стареет. Но иногда тебе кажется, что ты видишь, как она становится старой, и чувствуешь, как сам стареешь с ней вместе. Это и есть чувство приключения. Если память мне не изменяет, это зовется необратимостью времени. Чувство приключения — это, пожалуй, попросту и есть чувство необратимости времени. Только почему оно присуще нам не всегда? Может, время не всегда необратимо? Бывают минуты, когда кажется, что ты можешь делать, что хочешь, забежать вперед, возвратиться вспять, значения не имеет. А в другие минуты петли стягиваются. И вот эти минуты упускать нельзя, потому что начать сначала невозможно. Они умело извлекать из времени все, что в нем заложено. В ту пору, когда она жила в Джабуте, а я в Адане, и я приезжал на сутки повидаться с ней, она ухитрялась искусно громоздить между нами все новое недоразумение, пока до моего отъезда не оставалось 60 минут. 60 минут. Ровно столько, сколько нужно, чтобы почувствовать, как одна за другой проходят секунды. Помню один из таких ужасных вечеров. В полночь я должен был ехать обратно. Мы отправились в кино на открытом воздухе. Оба дошли до отчаяния. И она, и я. Только игру вела она. В одиннадцать часов, когда начался какой-то длинный фильм, она взяла меня за руку и молча стиснула ее в своей. Меня пронзило... Острое ощущение счастья. Мне не надо было глядеть на часы, чтобы понять «сейчас 11». С этого мгновения мы стали ощущать, как текут минуты. В тот раз мы расставались на три месяца. В какой-то миг на экране возникло очень светлое изображение. Тьма вокруг рассеялась. И я увидел, что они плачут. Потом в полночь она горячо сжала мою руку — И выпустила ее. Я поднялся и ушел, не сказав ей ни слова. Это была отличная работа.